Глава одиннадцатая. Вместе к равным возможностям. Я начала эту книгу с утверждения, что сегодня в развитых странах женщины чувствуют себя лучше, чем когда бы то ни было в истории человечества, и все же до истинного равенства нам пока далеко. Как же нам двигаться вперед? Прежде всего, следует признать, что... Того настоящего равенства мы сможем добиться лишь когда женщин на лидерских позициях в каждом правительстве и каждой отрасли станет существенно больше. А для этого нам предстоит как следует потрудиться. Все мы, и мужчины, и женщины, должны осознать, как стереотипы и предубеждения мешают нам верить в лучшее и способствуют сохранению привычного положения вещей. Многие десятилетия мы думали лишь о том, чтобы позволить женщинам самим выбирать, идти ли им работать или вести домашнее хозяйство. Мы искренне радуемся тому, что теперь женщины имеют право на этот выбор, и всё же мы должны спросить себя: Неужели мы настолько отдалились идеей права на личный выбор, что оказались не в состоянии побудить женщин стремиться к лидерству? Сегодня настало время встать на сторону девушек и женщин, которые хотят сидеть за общим столом, искать и решать трудные задачи и без устали строить собственную карьеру. Сегодня, невзирая на все наши завоевания, ни у мужчин, ни у женщин нет права на реальный выбор. Если у женщины нет поддержки коллег и руководства, нет настоящего партнёра, готового на равных браться за семейные обязанности, то у неё нет и выбора. Как нет его и у мужчин, и не будет, по крайней мере, до тех пор, пока их не начнут уважать за участие в работе по дому. Равные возможности не будут по-настоящему равными, пока каждый не получит поддержку, необходимую, чтобы эти возможности реализовать. Лишь в этом случае и мужчины, и женщины будут иметь шанс полностью раскрыть свой потенциал. Мы не сможем достичь ни одной из этих целей, пока не объединим их и не начнём добиваться их параллельно. Мужчины должны поддержать женщин, и думаю, без объяснения понятно что, женщины должны поддержать своих подруг. Профессор Стэнфордского университета Дебора Грюнфельд очень верно заметила: мы должны больше думать друг о друге, работать вместе, действовать единой командой. У каждой из нас в отдельности возможности сравнительно немного, но когда мы действуем вместе, мы половина населения Земли, и в наших руках настоящая сила. Не секрет, что в прошлом женщины не всегда действовали заодно. К сожалению, мы знаем массу примеров, когда они поступали наоборот. Нам нужно новое поколение. Нужен новый подход. Летом 2012 года моя бывшая коллега по работе в Google, Марис Майер, стала генеральным директором Yahoo. Как и некоторые её друзья и члены совета директоров Яху, я знала, что в тот момент она как раз находилась на последних месяцах беременности. Конечно, многие мужчины получают назначение на высокие посты незадолго до того, как их жёны должны родить, и никто не считает это проблемой. Но беременность Мариса сразу же стала главной темой новостей. Её во всеуслышание объявили первым беременным генеральным директором компании из списка Fortune 500. Феминистки торжествовали, вскоре Мариса объявила: "Мой декретный отпуск продлится лишь пару недель, и во время него я тоже буду работать". Многие феминистки тут же молхли, поскольку столь краткий отпуск выглядел плохой идеей, они объявили, что Мариса лишь портит дело своими безрассудными планами. Был ли этот огромный шаг вперёд для всего человечества, в то же время маленьким шажком назад для одного маленького ребёнка? Нет, конечно. Разумеется, нет. Марисса стала самым молодым генеральным директором компании из списка Fortune 500, будучи беременной. Она сама решала, как ей вести свои карьерные и семейные дела, и никому не навязывала свой выбор. Если бы она сократила декретный отпуск до 2 недель для всех сотрудников Yahoo, это безусловно было бы поводом для переживаний. Но она не сделала ничего подобного, и всё же её то и дело подвергали критике. Своё веское мнение высказал даже один из членов Еврокомиссии. Как любой человек, Марисса, лучше кого бы то ни было, осознавала собственные возможности в сложившихся обстоятельствах. И, как заметила журналист Кара Свишер, у Мариссы есть муж, вполне способный позаботиться о младенце, но, похоже, об этом все забыли. та женщина, желающая взять 2 недели декретного отпуска, равно как и планирующая для этого 2 дня или даже 2 года или 20 лет, в любом случае заслуживает всяческой поддержки. Как показывает пример Мариса, женщина на руководящем посту привлекает к себе пристальное внимание. Поскольку подавляющее число руководителей высокого уровня мужчины, было бы неверно делать обобщения на основании одного единственного примера. Но острая нехватка женщин-лидеров заставляет видеть в каждой из них представительницу женского пола в целом. А поскольку люди часто относятся к женщинам-лидерам скептически и недолюбливают их, Подобные обобщения зачастую носят негативный характер. Это не только несправедливо по отношению к конкретному человеку, но и поддерживает всеобщее убеждение в том, что успешность женщин никто не любит. У меня есть на этот счет прекрасный пример, касающийся лично меня. Это случилось в мае 2012 года, когда один из ведущих блогов на сайте Forbes опубликовал статью под названием «Шерил Сэндберг. Звезда тусовок Кремниевой долины. Как когда-то Ким Полис». Блогер начал сравнительный анализ рассказа о Ким, одной из первых предпринимательниц, работавшей в сфере высоких технологий. Он представил её эдкой знаменитой тусовщицей середины 90-х, ничем не заслужившей свой успех и просто оказавшейся в нужном месте в нужное время. К тому же, будучи молоденькой, миловидной и с хорошо подвешенным языком. "Думаю, её история должна стать предостережением для Шэрил Сенберг", резюмировал автор. Вот так, ни много ни мало. До этого случая я ни разу не встречалась с Ким и не беседовала с ней, но, тем не менее, она встала на защиту нас обеих. В своем публичном ответе она рассказала, как читала текст блогера, и ее первой мыслью было «как печально». Печально, что ни отрасль, ни общество в целом за два прошедшего десятилетия так и не сумели ни на шаг отойти от прежних взглядов на женщин-лидеров. Люди по-прежнему не знают истинных фактов, как авторы многих лениво написанных, набитых стереотипами статей вроде этой. Поправив фактические ошибки автора, она продолжала: Подобные взгляды увы встречаешь сплошь и рядом, а они часть всепроникающей идеологии, недооценивающей, унижающей и маргинализирующей женщин как лидеров. Её выступление поддержало так много читателей, объявивших их по сексистским, что блогер был вынужден извиниться и опубликовать опровержение. Я была благодарна Ким за её публичную поддержку. Чем активнее женщины будут поддерживать друг друга, тем лучше. К сожалению, так происходит не всегда, и кажется, подобное случается ещё реже, если женщина озвучивает свою позицию по гендерным и другим подобным вопросам. Нападки на Марису по поводу её планов на декретный отпуск исходили почти исключительно от женщин. Мне тоже приходилось столкнуться с чем-то подобным. Всем нравится хорошая драка, но женские драки вызывают ещё больше восторга. Пресса готова без устали мусолить истории о женских стычках, отвлекая публику от насущных проблем. когда аргументация сводится: "А она сказала", "А я в ответ", "Проигрываем в итоге мы все". Любому общественному движению приходится преодолевать разногласия в собственных рядах, отчасти потому, что страстные и искренние защитники той или иной идеи с трудом готовы прийти к единой точке зрения и общему решению. Всем хорошо известно нелепое решение Бэтти Фриден не работать с Глорией Стайнм и даже не подавать ей руки. Обе они очень много сделали для того, чтобы женщины получили больше прав, но всё же, если бы они смогли работать вместе, быть может, им удалось бы ещё дальше продвинуться по этому пути. Многие из нас искренне пытаются решать эти проблемы. и мы должны как можно скорее преодолеть наши разногласия, и даже в те моменты, когда мы не можем прийти к согласию, всё же помнить о наших общих целях. Это не призыв к прекращению споров, а приглашение к более конструктивным дискуссиям. Как в случае с Мариссой, стоило в первую очередь говорить о её выдающихся завоеваниях. Благодаря её высокому назначению, другие компании, возможно, тоже задумаются о том, что беременных женщин можно назначать на руководящие посты. а сами будущие матери будут с большим энтузиазмом добиваться их. Умоляя достижения Марисы, мы тем самым принижаем самих себя. Неприятная правда заключается в том, что зачастую достичь высот женщинам мешают другие женщины, уже оказавшиеся у власти. Женщины предыдущего поколения считали, и по большей части справедливо, что лишь одна представительница их пола может добиться высокого назначения в отдельно взятой компании. В все дни, когда равенство было лишь видимостью, женщины оглядывались вокруг себя и вместо того, чтобы объединиться против несправедливой системы, смотрели друг на друга как на конкуренток. Амбиции зажигали пламя вражды, и в итоге женщины игнорировали друг друга, зачастую доходя до мелких пакостей и даже откровенного вредительства. В 70-х годах это было настолько распространено, что возникло даже выражение пчелиная матка, обозначавшее женщину, которая отлично справлялась с ролью руководителя, как правило, в коллективах с преобладанием мужчин, и при этом использовала свою власть, чтобы держать других женщин, рабочих пчёлок, в подчиненном и униженном положении. Для многих из них это было лишь вопросом самосохранения. Для некоторых отражением впитанных с детства взглядов, господствовавших в обществе того времени, где мужчина считался высшим существом по отношению к женщине. В подобных случаях поведение пчелиной матки было не только проявлением гендерной дискриминации, но и одним из последствий этой дискриминации. Эти женщины искренне верили в низкий статус женщины и чтобы чувствовать себя достойными уважения, стремились сотрудничать исключительно с мужчинами. Зачастую такие пчелиные матки получали вознаграждение за то, что всеми силами сохраняли существующее положение вещей и не позволяли другим женщинам продвигаться вверх по служебной лестнице. Увы, это отношение, диктующее селозингом, выживет только одна, встречается и сегодня. В наши дни женщинам больше нет нужды видеть друг в друге соперниц, но некоторые не хотят этого замечать. Иногда женщины подвергают сомнению преданность делу коллег своего пола, их инициативность и лидерские способности. Одно из исследований продемонстрировало: женщины-преподаватели считают, что юноши-студенты, обучающиеся для получения степени доктора философии, относятся к своей карьере серьёзнее, чем девушки-студентки. Хотя опрос, проведённый среди студентов, не выявил у представителей разных полов различия и в стремлении к учебе. Материалы другого исследования позволили предположить, что, достигая успеха, особенно в окружении зараженным гендерными предрассудками, женщина уже гораздо меньше замечает влияние этих предрассудков. Ужасно думать, что одна женщина может мешать другой двигаться вперед. Как говорила бывшая госсекретарь Мадлен Олбрейт, в аду есть специальное место для женщин, которые отказываются помогать другим женщинам. Такое поведение не только причиняет боль одному конкретному человеку, оно влечёт за собой и другие серьёзные последствия. Неприездные отношения женщин к коллегам своего пола часто воспринимаются как объективная оценка более достоверная, чем мнение мужчины. Высказывая гендерную предвзятость, женщина тем самым узаконивает её. Конечно же, и негативное отношение не может основываться на гендерных предубеждениях, если оно исходит от другой женщины. Ведь так, правда? Нет, неправда. Зачастую, не осознавая этого, женщины крепко усваивают унизительные культурные стереотипы, руководствуясь ими в жизни. В результате женщина становится не только жертвой сексизма, но одновременно и виновной в этом преступлении. Однако есть надежда, что подобное отношение будет постепенно сходить на нет. Недавнее исследование показало, что женщины, обладающие высоким потенциалом в сфере бизнеса, стремятся заплатить за ближнего. 73% из них сами предлагали другим женщинам помочь в развитии их талантов. Почти каждая женщина, с которой мы не это водились встречаться по работе, готова была отвлечься от собственных дел, чтобы помочь другой. Когда я была скромной студенткой, проходившей летнюю практику в McKinsey, я встретилась на конференции, которую компания проводила в Колорадо, с Дьяной Фарл, звездой консалтинга. Диана как раз закончила выступление на заседании, где я присутствовала в качестве слушателя, и мы столкнулись, где бы вы думали, конечно, в женской уборной. Слово за слово, и вот мы уже оживлённо беседы. Разговор продолжился и после того, как мы покинули царство сантехники. Со временем Диана стала для меня близкой подругой и доверенной совечницей. Годы спустя она была одной из немногих, кто поддержал моё желание пойти работать в Google. Чем больше мы женщины помогаем друг другу, тем больше мы помогаем самим себе. Общими усилиями мы можем добиться поистине грандиозных результатов. В 2004 году четыре женщины-руководительницы из компании Merrill Lynch завели обыкновение раз в месяц ходить вместе обедать. За едой они рассказывали друг другу о своих победах и поражениях, обсуждали проблемы, с которыми сталкивались в бизнесе, а после обеда, вернувшись в офис, рассказывали коллегам о достижениях друг друга. Они не могли нахваливать себя, но с лёгкостью делали это для своих коллег. В итоге дела на службе у них пошли замечательно. Каждая из них сумела добраться по карьерной лестнице до высших ступеней. Когда пчелиную матку изгнали из улья, рой стал сильнее. Я знаю, что не каждой женщине доводится ощутить подобную поддержку со стороны представительниц своего пола. Но как ни странно, мы часто на неё рассчитываем. Большинство женщин не ждут, что в нужный момент руку им протянет мужчина. Но что касается других женщин, то мы все-таки рассчитываем на некоторые взаимопонимания. Мы всегда надеемся, что женщины будут действовать с нами заодно. Быть может, мы судим при этом по себе. Однажды за время моей карьеры я все-таки столкнулась с дурным отношением женщин-руководительницы. За моей спиной она постоянно жаловалась на меня и мою команду, но ну, ни разу не обсудила свои претензии со мной, даже после того, как я прямо попросила её об этом. Впервые встретившись с ней, я очень надеялась, что мы станем союзницами, когда же выяснилось, что она не только не готова протянуть руку помощи, но и всячески мне вредит, я была не просто разочарована, я почувствовала, что меня предали. Шэрон Мейерс объяснила мне, что это ощущение предательства было предсказуемым. Представители обоих полов всегда ожидают от женщин-коллег большей готовности заботиться и тратить своё время на других. Мы надеемся на женскую отзывчивость и злимся, если наши ожидания оказываются обмануты. Я полагаю, в значительной степени именно этим объясняются жалобы на то, что женщины-начальницы якобы жестоко обращаются с женщинами-подчинёнными, говорила мне Шэрон. Думаю, сравнивая руководителей мужского и женского пола, мы пользуемся двойными стандартами. Сейчас я понимаю, что если бы та моя начальница была мужчиной и действовала аналогичными методами, я, конечно, расстраивалась бы, но не стала бы воспринимать это близко к сердцу. Что ж, пора отказываться от двойных стандартов. Половая принадлежность не должна усиливать в наших глазах проявление грубости и пренебрежительного отношения, и не может служить для них оправданием. Мы вправе ожидать от каждого профессионального поведения и, да-да, любезности. В любую коалицию, создаваемую для взаимной поддержки, следует включать мужчин Весьма многих из них тема гендерного неравенства волнует не меньше, чем женщин. В 2012 году Кунал Моди, студент Гарвардской школы имени Кеннеди, написал статью, призывающую мужчин вести себя по-мужски и в семье, и на работе. По его утверждению, чтобы американские компании работали эффективнее, а доходы акционеров росли, мужчины должны играть активную роль в продвижении наиболее талантливых молодых сотрудников, зачастую женщин. убеждая и в том, чтобы они сами боролись за своё продвижение по службе. Мужчины включайтесь активнее, и не в покровительственной манере, которая снижает значимость этого шага. Представляя дело так, как будто мы занимаемся благотворительностью от имени наших мам, жён и дочерей. Давайте действовать от своего имени, во имя наших компаний и будущего нашей страны. Я искренне восхищаюсь идеей Кунола, особенно его стремлением активно вовлекать в дело мужчин. Мужчины всех возрастов должны действовать ради того, чтобы гендерное соотношение в рядах руководителей изменилось. Для начала можно активнее искать квалифицированных женщин, нанимать их на работу и продвигать по службе. Если же подходящих кандидаток найти не удаётся, нам следует вкладывать больше сил и средств в подбор кадров, обучение, поддержку, чтобы женщины могли получать необходимый опыт. Крестовый поход своих против чужих не приведёт нас к истинному равенству, как и крестовый поход своих против своих. Профессор права Джон Уильямс назвал это гендерными войнами. Эти войны принимают разные формы, но особое внимание общества привлекают материнские войны, в которых мамы-домохозяйки сражаются с работающими мамами. Как поясняет профессор Уильямс, материнские войны всегда столь ожесточённы, поскольку для обеих сторон на кону стоит собственная идентичность. Ведь здесь мы наблюдаем столкновение социальных идеалов. Идеальным сотрудником принято считать того, кто всегда готов работать, а идеальной матерью обычно называют ту, которая постоянно находится рядом с ребёнком. Поэтому работающей женщине приходится доказывать, что хотя она и не остаётся рядом с детьми 24 часа в сутки, с ними всё равно всё в порядке, в полном и абсолютном порядке. Ну, а женщины, которые отказались от образа идеальной сотрудницы и перестали активно развивать собственную карьеру, либо вовсе отказались от нее, чувствуют необходимость доказать, что это было нужно для блага семьи. Вот поэтому каждая группа и нападает на другую с таким ожесточением, ведь ни одной из них не удалось воплотить в жизнь алогичный и противоречивый идеал. Профессор Уильямс абсолютно права. Причина конфликтов заложена в самой природе свобода выбора. Ведь для каждой из нас этот выбор кажется индивидуальным. Каждый открывающийся перед нами шанс имеет свою цену. И я не знаю женщин, которые были бы солякомы полностью удовлетворены каждым своим решением. В результате мы по неволе ощущаем некоторую напряжённость, глядя на тех, кто напоминает нам о дороге, которую мы отвергли. Вина и неуверенность заставляют нас судить себя задним числом и, соответственно, выплёскивает негативные эмоции друг на друга. В июне 2012 года в письме в журнал The Atlantic президент Барнетт Колледжа Дебора Спар писала об этом сложном и запутанном чувстве, заставляющем её и многих других успешных женщин испытывать вину. По её мнению, это происходит потому, что у женщины всю жизнь из подволь пытаются доказать, что ус умели поднять факел зажжённый феминизма, что мы не подвели своих матерей и бабушек, давших нам возможность иметь собственные амбиции, и по большому счёту мы терпим неудачу, Ведь феминизм отнюдь не был призван заставить нас чувствовать вину или стравливать нас в вечной конкурентной борьбе за то, кто лучше воспитывает детей, организует больше свадеб или меньше спит. Он был призван освободить нас, то есть не только дать нам свободу выбора, но и возможность сделать этот выбор, не мучаясь потом бесконечными мыслями о том, что мы сделали что-то не так. Матери-домохозяйки вызывают во мне чувство вины, а порой и страх. Временами мне кажется, что они меня осуждают, и я уверена, порой они думают, будто я осуждаю их. Но когда мне удаётся преодолеть собственные ощущения вины и неуверенности, я ощущаю благодарность. В этих родителях, в основном матерях, кроется бездна талантов, позволяющих поддерживать наши школы, некоммерческие организации, местное сообщество. Помните ту маму, которая напомнила моему сыну, что в день Святого Патрика нужно надевать зелёную футболку? Она неустанно выполняет волонтёрские обязанности как в школе, так и в нашем местном сообществе, и приносит этим пользу многим людям. Наше общество долгое время недооценивало вклад тех, кто работает, не получая заработной платы. Моя мать прочувствовала это в полной мере. 17 лет она работала больше, чем полный рабочий день, как мать и как активист комитета в поддержку советских евреев. Она осознавала, что компенсация за её труд служит возможность облегчить жизнь преследуемым людям в другом полушарии. Но многие её соседи считали её деятельность куда менее важной, чем настоящая работа. Её считали всего лишь домохозяйкой, отказываясь признать огромную, но неоплачиваемую работу по воспитанию детей и защите прав человека. Мы все хотим одного и того же чувства удовлетворенности выбранной жизненной дорогой и признания со стороны окружающих. Давайте же для начала научимся ценить друг друга. Матери, делающие карьеру, должны научиться воспринимать матерей-домохозяек как людей, выполняющих, как и они, свою работу. А последние в свою очередь должны столь же уважительно относиться к тем, кто выбрал другой путь. Несколько лет назад, посещая военно-морскую академию США, я познакомилась с удивительной женщиной, которая готовилась стать одной из первых женщин-офицеров американского подводного флота. Она очень нервничала по поводу своего нового назначения, понимая, с какими рисками ей придётся столкнуться, будучи офицером, но не джентльменом. Я попросила ее дать мне знать, как прошла ее встреча с флотскими сослуживцами. Год спустя она прислала мне по электронной почте прочувствованное письмо. Я была готова к противодействию, к скептическому отношению, писала она, но этого не произошло. Ко мне относились с уважением с того самого момента, как я поднялась на борт, и я с уверенностью могу сказать, что меня считают ценным членом экипажа, У ВП её словом ей пришлось столкнуться с негодованием совсем иного рода со стороны Жон Мариков. В ходе приветственного ужина на берегу жон и её коллег набросились на неё, обвинив в том, что она огалтелая феминистка, еюшившаяся на флот лишь для того, чтобы доказать свои нирепо идеи. Ей пришлось защищать перед ними свой выбор, свою репутацию, личную жизнь. Я была потрясена. Всё это было чрезвычайно неприятно, писала она дальше. Я, как могла, старалась ответить на их вопросы, отстаивая свою позицию. Понемногу они отстали от меня, чтобы тут же насесть на моего мужа. Чтобы избавиться от подобного отношения, нам предстоит очень много работать. Мы должны немедленно прекратить гендерные войны, заключив как можно более продолжительный мир. Истинное равенство наступит лишь тогда, когда мы все выйдем на битву со стереотипами, которые тянут нас назад. Пока мы видим угрозу в выборе, сделанном другими людьми, мы не сможем добиться прогресса. Будет лучше, если мы направим свою энергию на то, чтобы разорвать порочный круг. Шэрон Мейрс рассказала мне, как побывала на встрече знакомства с родителями, где школьники рассказывали о своих отцах и матерях. Семья дочь Шаррон показала на отца, сказала: "Это Сиф, он строит дома. Он типа архитектор. И ещё он любит петь". Затем, указав на мать, она продолжила: "А это Шаррон. Она написала книгу. А она целыми днями работает и никогда не забирает меня домой из школы". К счастью, Шаррон услышав эти слова, она не почувствовала себя виноватой. Она призналась, что вместо этого почувствовала бешеную злость из-за того, что общественные установки заставляют мою дочь чувствовать себя неловко, потому что ее мать в эти нормы не вписывается. Наша цель – создать мир, в котором подобных установок не останется. Если дети будут чаще видеть, как отцы забирают дочерей и сыновей из школы, а матери проводят время на работе, и мальчики и девочки будут видеть для себя больше возможностей, Ожидания будут связаны не с полом, а с увлечениями, талантом и личными интересами. Я прекрасно понимаю, что большинство женщин совершенно не интересуются изменением общественных установок для будущего поколения, а просто пытаются, как могут, прожить каждый следующий день. Кроме того, я осознаю, что многие талантливые женщины все силы отдают тому, чтобы пробиться наверх, то и дело наталкиваясь на барьеры, созданные существующей системой. Многие отступают, считая, что у них нет выбора. Всё это заставляет меня вновь вспоминать слова Элейн Макбови о том, что нам нужно больше женщин у власти. Когда лидеры начнут прикладывать усилия к тому, чтобы изменения наступили, они действительно наступят. В Google обустроили стоянку для беременных, когда я попросила об этом, и сегодня года спустя она благополучно существует. Так что нам просто необходимо поднять и верхнюю, и нижнюю планки. У моей матери было меньше возможностей выбора, чем у меня. Но при поддержке моего отца она всегда много работала. Пока я была ребёнком, она предпочитала оставаться заботливой матерью и волонтёром. Когда я поступила в колледж и уехала из дома, она вернулась в школу и стала преподавать английский как иностранный. Она работала с утра до вечера, чувствовала, что учительство её призвание. Однажды мне предложили стать администратором нашей школы, рассказала она мне. Я отказалась, потому что предпочла остаться в классе с учениками. Именно этой работой я хотела заниматься. В 2003 году мама ушла с работы, чтобы ухаживать за больными родителями. Ей было жаль бросать школу, но семья всегда стояла для неё на первом месте. Когда мои дедушка и бабушка умерли, она вновь вышла на работу. Кроме того, она основала некоммерческую организацию Мир слуха, сохрани способность слышать, занимавшуюся профилактикой потери слуха у молодых людей из-за излишнего шума. В 65 лет она всё ещё с удовольствием работала учительницей, проводила семинары и общалась со школьниками от младших классов до выпускников. Моя мама всю жизнь не боялась действовать. Она растила детей и помогала родителям провести их последние годы с достоинством и комфортом, всегда оставаясь любящей и преданной супругой, мамой, бабушкой. Она всю жизнь старалась внести свою лепту в жизнь местного сообщества и всего мира, а она человек, который меня вдохновляет. Моя мама хотела бы увидеть мир истинного равенства. Она знает, с какими преградами всё ещё приходится сталкиваться с женщинам, но видит и новые возможности, открывающиеся перед ними. Она верит, то, чего я достигла, и много-много больше доступно и для других. Я согласна с ней. И что ещё важнее, с ней согласны многие и многие женщины, с которыми мне доводилось встречаться. Исполненные энергии и оптимизма, они карабкаются по лианам, следуя за своей давней мечтой. Лишь от нас зависит, сумеем ли мы перебороть уверенность в том, что женщины якобы не способны на те или другие достижения. Поднимая руки вверх и заявляя, что это сделать невозможно, мы на деле прикладываем все усилия к тому, чтобы это не было сделано никогда. Я написала эту книгу, чтобы вдохновить женщин мечтать о чем-то большем, прокладывать свою дорогу, преодолевать обстоятельства и полностью раскрывать свой потенциал. Я надеюсь, что каждая женщина сумеет поставить перед собой собственные цели и будет с радостью стремиться к ним. И я надеюсь, что каждый мужчина с честью сыграет свою роль, помогая женщинам на работе и дома, причём тоже с удовольствием. А тогда и наши общественные институты будут работать продуктивнее, и семьи станут счастливее, и дети, которые будут расти в этих семьях, выйдут из-под власти убогих стереотипов. Я знаю, что для многих женщин идея встать во главе своей организации далеко не главная цель в жизни. Я понимаю, что у них, без сомнения, есть другие важные заботы, но я уверена, что если больше женщин будут упорно прокладывать себе путь вперёд, мы сможем изменить структуру власти во всём мире и дать больше возможностей всем без исключения. Чем больше женщин будет у власти, тем более справедливым будет отношение к женщинам в целом. Общее переживание даёт возможность разделить чувства других людей, что в свою очередь помогает инициировать общественные изменения, которые нам необходимы. Критики смеются над моей верой в то, что когда женщина окажется у руля власти, они будут помогать друг другу. Ведь так бывало далеко не всегда. Что ж, тут я готова заключить с ними пари. Первые женщины, добившиеся высоких постов, были малочисленны и разобщены. И ради выживания многие из них предпочитали подстраиваться под требования системы, вместо того, чтобы помогать друг другу. Но женщины-лидеры новой сегодняшней волны всё с большим энтузиазмом говорят вслух об общих проблемах. Чем больше женщин окажется на лидерских позициях, тем меньше они будут вынуждены подстраиваться под нормы социума и тем больше будут делать для других женщин. Уже сегодня исследования показывают: компании, где в руководстве представлено больше женщин, лучше организуют политику, помогающую сотрудникам успешно совмещать работу и частную жизнь. В этих компаниях меньше разрыв между оплатой труда руководителей разного пола и больше женщин, занимающих позиции руководителей среднего звена. Та серьёзная работа, которую проделали представительницы предыдущего поколения, дала нам уверенность в том, что мы можем достичь истинного равенства. Уже сейчас мы способны ликвидировать разрыв в лидерстве. Успех каждого делает путь к успеху чуть проще для тех, кто идёт следом. Мы можем сделать это для нас самих, друг для друга, для наших дочерей и сыновей. Если сейчас мы все вместе возьмёмся за решение этой проблемы, следующая волна может стать последней. Тогда в будущем уже не будет женщин-лидеров, будут только лидеры. Когда Глория Стайнэм выходила на улицы в борьбе за права, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися, Анна цитировала слова своей предшественницы Сьюзен Энтони: "Наша задача не в том, чтобы заставить молодых женщин быть благодарными. Наша цель сделать их настолько неблагодарными, чтобы они продолжали идти вперёд. Это мысль справедливая сегодня. Мы должны быть благодарны за то, что имеем, но не удовлетворяться сегодняшним положением вещей. Именно неудовлетворённость поддерживает стремление к переменам. Мы должны продолжать путь". Марш за равенство продолжается. Он продолжается в кабинетах и коридорах правительственных зданий, корпораций, университетов, больниц, юридических фирм, некоммерческих организаций, исследовательских лабораторий и все без исключения институтов, больших и малых. Мы обязаны продолжить его во имя прошлых поколений и во имя будущих, которые придут за нами, чтобы тоже вести борьбу. Я верю в способность женщин проявлять больше лидерских качеств на работе. Верю я и в то, что мужчины способны брать на себя больше семейных забот. И я верю, что эти усилия помогут нам построить лучший мир, где половины организаций будут командовать женщины, а в половине семей вести хозяйство мужчины. Я приветствую этот мир, о котором я мечтаю. Для всех детей, включая их собственных, моя заветная мечта, чтобы мои сыны и дочки могли сами выбирать свой путь, и чтобы внутренние и внешние преграды не сбивали их с дороги и не заставляли усомниться в сделанном выборе. Если мой сын решит посвятить жизнь исключительно воспитанию своих детей, я хочу, чтобы его уважали за этот выбор и поддерживали его стремление. И если моя дочь решит отдать все силы карьере, я надеюсь на то, что её не только будут поддерживать и уважать, но и любить за то, чего ей удастся достигнуть. Я надеюсь, что мои дети станут именно теми, кем захотят. И я надеюсь, что, поняв, в чём истинны их интересы, они будут пробиваться к ним. Пусть даже им придётся идти против ветра